На утро я запер ставни и зашел к люку попрощаться. В старенькой маминой машине я ехал весь день и под вечер добрался до маленького курортного городка. Я припарковал машину у дамбы, перешагнул через цепь, огораживающую старый маяк, поднялся под купол и нашел воздушного змея на прежнем месте. Хозяйка семейного пансиона встретила меня с видом еще более сокрушенным, чем в прошлый раз. «У меня по-прежнему нет свободной комнаты», — со вздохом сказала она. «Это не важно. Я приехал только навестить одного из ваших постояльцев, и я знаю, где его найти». Мадам Пушар, сидевшая в своем кресле, поднялась мне навстречу. «Вот уж не думала, что вы сдержите обещание! Какой приятный сюрприз!» Я признался, что приехал не совсем к ней. Она опустила глаза, увидела сумку в моей руке и покосилась на воздушного змея, которого я держал в другой. «Вам повезло!» улыбнулась она. «Не скажу, что он вполне в своем уме, но сегодня у него хороший день. Он у себя в комнате. Пойдемте, я вас отведу». Мы вместе поднялись по лестнице, она постучала в дверь, и мы вошли в комнату бывшего продавца с пляжа. Он читал. «К вам гости ли он?» сказала мадам Пушар. «Да, я никого не жду», ответил старик, положив книгу на тумбочку. Я подошел и показал ему своего орла в плачевном состоянии. Он смотрел на него довольно долго, и вдруг лицо его озарилось улыбкой. «Надо же! Когда-то я подарил точно такого же одному мальчугану, чья мать была до того прижимистой, что не сделала ему подарок на день рождения. Каждый вечер мальчишка приносил его мне, а утром забирал, чтобы она не узнала. Я вам солгал». «Моя мать была щедрейшей из женщин. Она подарила бы мне всех воздушных змеев на свете, стоило мне только попросить». «На самом деле, я думаю, он наплел мне небылиц», продолжал старик, не слушая меня. «Но у мальчонки был такой несчастный вид, что я не мог удержаться и подарил ему змея. Да, много я повидал ребятишек, у которых глаза загорались перед моим прилавком». «Вы могли бы его починить?» с замиранием сердца спросил я. «Надо бы его починить!» — сказал он, словно и не слышал моих слов. «В таком состоянии он не полетит!» «Именно об этом молодой человек вас и просит, Леон! Вы бы все-таки слушали, что вам говорят! Нельзя же так!» «Мадам Пушар, чем пугать меня? Пошли бы, купили все необходимое для починки змея, и я бы взялся за дело, коль скоро ради этого молодой человек пришел ко мне!» Леон написал на бумажке все, что могло ему понадобиться. Я взял список и помчался в скобяную лавку. Мадам Пушар проводила меня до дверей и шепнула, что если я случайно загляну по дороге в табачный киоск, она будет счастливейшей из женщин. Я вернулся через час, выполнив оба поручения. Старый продавец назначил мне встречу на завтра в полдень на пляже. Он ничего не обещал, но сказал, что постарается». Я пригласил мадам Пушар поужинать. Мы говорили о Клео, и я ей все рассказал. Когда я провожал ее в пансион, она подсказала мне одну идею. Я снял комнату в маленьком отеле в центре городка и уснул, едва коснувшись головой подушки. Ровно в полдень я стоял на берегу. Старый продавец пришел без опоздания вместе с мадам Пушар. Он развернул воздушного змея и с гордостью протянул его мне». «Крылья были починены, каркас склеен, и мой орел, хоть и подраненный, снова выглядел вольной птицей. Можешь запустить его на пробу, только осторожней, он все-таки не новенький». Две маленькие змейки и одна большая восьмерка. С первым же порывом ветра змей взлетел. Шпагат разматывался с бешеной скоростью, и Леон аплодировал, что было сил. Мадам Пушар взяла его под руку и опустила голову ему на плечо. Он густо покраснел. Она извинилась, но позу не поменяла. «Мало ли что вдовы, — сказала она, — всем хочется немножко нежности». И я поблагодарил их обоих и простился здесь же, на пляже. Мне предстоял долгий путь, и не терпелось вернуться в Париж. Я позвонил заведующему отделением и сказал, что похороны матери задерживают меня дольше, чем я ожидал. Я буду готов приступить к работе через два дня. Да, знаю, начинаешь с маленькой лжи, а потом не остановиться. Ну и ладно, у каждого свои причины, и у меня на этот раз имелись свои, очень веские». В консерваторию я пришел в конце дня. Сторож сразу узнал меня. Горло его прошло, сообщил он мне, и впустил в свою коморку. Я попросил его еще раз мне помочь. На этот раз мне надо было узнать, где и когда в ближайшее время будет играть Клеон Норман. Представления не имею. Впрочем, если вы хотите ее увидеть, она в 105 аудитории на первом этаже, в конце коридора. Вам придется немного подождать. Она сейчас дает урок, он закончится в 4 Я не был подобающим образом одет, не причесан, плохо выбрит. В общем, у меня нашлась тысяча отговорок. Я был еще не готов, но перед желанием увидеть ее не устоял. Дверь аудитории была застеклена, и я постоял немного, глядя на Клея из коридора. Она давала урок маленьким детям. Я, перся рукой о стекло, один из учеников повернул голову ко мне и перестал играть. Я присел и удалился на четвереньках, как последний дурак. Клеа я подождал на улице. Выйдя из консерватории, она завязала волосы в узел и пошла с портфелем в руке к остановке автобуса. Я последовал за ней, как следует за своей тенью, когда солнце светит сзади. Но в этот день моим единственным светом была Клеа, и она шла в нескольких шагах впереди. Поднявшись следом за ней в автобус, я сел в первом ряду и повернул голову к окну. Клеа устроилась на заднем сиденье. На каждой остановке мне казалось, что сердце у меня сейчас перестанет биться. Через шесть остановок Клея вышла. Она зашагала вверх по улице, ни разу не оглянувшись, и толкнула дверь небольшого дома. Через пару минут на четвертом, последнем этаже зажглись два окна. Я видел ее силуэт, снующий из кухни в гостиную. Окно спальни, должно быть, выходило во двор. Я долго ждал на скамейке, ни на минуту не сводя глаз с этих окон. В шесть часов в дом вошла пара, и осветились окна третьего этажа. В семь появился старичок, живший на втором. В десять окна клео погасли. Я посидел еще немного и ушел с радостным сердцем. Клея жила одна. Я вернулся с рассветом. Дул свежий утренний ветерок. Я принес с собой моего воздушного змея. Расправил крылья. Ветер тотчас надул их, и орел взлетел. Редкие прохожие останавливались, смотрели с любопытством и шли дальше своей дорогой. Подлатанная птица взмыла вдоль фасада и принялась выписывать пируэты у окон четвертого этажа. Готовя себе чай в кухне, Клея заметила моего орла. Она не поверила своим глазам. И чашка, выпав из ее рук, Разбился плиточный пол. Через пару минут дверь дома распахнулась и вышла Клеа. Глаза ее были устремлены на меня. Она улыбнулась мне и положила руку на мою ладонь. Нет, не взяла меня за руку, а завладела катушкой воздушного змея. В небе большого города бумажный орел описывал большие змейки и идеальные восьмерки. Клеа по-прежнему не потеряла дара к воздушной поэзии. Я, наконец, понял, что она пишет и прочел. «Я по тебе скучала». Девушка, сумевшая написать вам «Я по тебе скучала» воздушным змеем в небе, такое не забудется. Всходило солнце, на тротуаре вытянулись рядышком наши тени. Вдруг я увидел, как моя нагнулась и поцеловала тень Клеа. И тогда, преодолев робость, я снял очки и последовал ее примеру. А что мне еще оставалось делать? В то утро далеко у моря вдруг ожил фонарь маленького заброшенного маяка, а мне об этом рассказала тень воспоминаний.